Глава 11. Время пришло. Вы выбрали пол мужской, раса эльф, подвид сапфировый. Перечитывая уже в который раз, с ужасом подумал я, так значит, я мог стать женщиной? Какого? Предупреждать о таком надо. А ведь там так все и неоднозначно было. Впредь надо быть поосторожнее с подобными вещами. А мои руки, вернее, кожа, «Почему такой странный оттенок? Какой-то темно-синий, что ли?» «Мне бы не помешало сейчас целиком свое отражение посмотреть. Но, к сожалению, на это пока что нет времени. Я должен успеть на совещание». Ворвавшись на полном ходу в зал, я бесцеремонно чуть ли не выломал дверь. «Успел», — улыбаясь, проговорил я про себя. «Так и чего это все настолько сильно удивлены? Они что, и вправду подумали, что я умер там?» «А? -а, -а. Сэмертон». «Мы не ждали тебя», — произнёс король. «Ага, хорошо. Да ничего подобного. А кого вы тогда ждали?» — возмутился я. «Разве это справедливо было без меня начинать?» «Но старейшие сказали, что на твоё восстановление, прежде чем ты очнёшься, уйдёт не менее двух дней. Поэтому мы и собрались все без тебя». А, -а, а Ну, не сказать, что я уже хорошо себя чувствую, но присутствовать смогу. Не зря же я прошёл через всё это». В зале послышали стихи и переговоры. Итак, дело приняло совсем другие обороты. Так как Сэмертон уже очнулся и может принимать участие в совещании, значит, нам необходимо решить самый главный и насущный вопрос. Сохранил ли он свой рассудок? «Э? Чего? С каких-то пор меня сумасшедшим начали считать?» «Послушайте, а разве главный вопрос не о моем вступлении в высший круг эльфов?» обратился я к заговорившему старейшему. «Так и есть. Но после того, через что ты прошел...» — эльф слегка замешкался после этой фразы. «Перед нами стал вопрос, не лишился ли ты ума после прохождения ритуала?» «Еще чего! Разбежались! Со мной все в порядке, я все помню и прекрасно осознаю. Я в полном здравии и готов ответить на любые ваши вопросы!» — уверенно ответил я. Все переглянулись друг с другом с достаточно удивленными выражениями лиц, и только Паэниас выглядел крайне недовольно. «Тогда король Анрихорн, готовы ли вы снова поручиться за... сэммертона Король посмотрел мне в глаза, после чего я слегка заметно кивнул ему. «Готов». Слегка помешков, все-таки ответил он. сэммертон позвольте спросить, вам известно что-нибудь о результатах ритуала?» «Что вы чувствуете?» «Хм... Достаточно опасный вопрос, на который стоит отвечать максимально осторожно. Не думаю, что им много известно о данном ритуале. Чувствую, что стал эльфом. Проговорил я, решив не уточнять, что стал каким-то там единственным сапфировым эльфом в своем роде. А то еще и вправду посчитают сумасшедшим». «Понятно. Тогда...» «Да он же темный!» — вмешался Паэниас. — Разве мы можем допустить тёмного эльфа в наш круг? — Вот же, гад, всё никак не угомонится. — Я так не думаю. Уважаемый Паэниас, вы когда-нибудь видели тёмных эльфов? — спокойно и рассудительно ответил ему старейший. Тот промолчал, лишь слегка покраснев. — Но уж точно и не светлый, явно не один из нас. Разве этого недостаточно? Вопрос не стоял в этом. «Человек прошел через ритуал, став эльфом. Теперь мы заново проголосуем. Кто за, кто против его вступления в высший круг. И не стоит забывать, ради чего мы все это начали. Приступим!» По некоторым враждебным взглядам я мог примерно предположить, что как минимум половина будет против меня. Плохо дело получается. Если так, то слишком большая вероятность, что я проиграю. Конечно, я не могу сказать, что все было зря. Однозначно, от этого я получил много полезных бонусов. Но все же моя основная цель все еще далека. Итак, приступим к подсчету голосов. Хм, надо же, единогласно. Что? Неужели абсолютно все проголосовали против? Мое сердце вновь бешено заколотилось. Все проголосовали за вступление новоиспеченного эльфа Сэмертона в Высший Круг. «Поздравляю вас!» — обратился он уже явно ко мне. «Теперь мы снова в полном составе. Надеюсь, вы не подведете наших ожиданий». «А? Что? Как? Что это значит?» Я не мог поверить в услышанное. «Единогласно? Получается, даже этот гаденыш проголосовал «за». Я обвел всех присутствующих крайне удивленным взглядом и остановился на поэне Айси, но тот лишь показушно хмыкнув отвел взгляд. «Спасибо за доверие». Придя в себя, ответил я, «Мне ничего не остаётся, кроме как выложиться на полную». На этом всё. Ещё, кстати, сэммертон вы ответственный по делу короля Урбрика. Можете приступать к решению этого вопроса. Сейчас это приоритетная задача для нашего королевства. Все, выходя из зала, проходили мимо остолбеневшего меня. Кто-то просто молча уходил, делая вид, что не видит меня. Кто-то говорил какие-то одобрительные слова. Некоторые же и вовсе почему-то смотрели слишком враждебно и недоверчиво, но получается же, что и они проголосовали «за». Странные они. Я все еще не верил. Получилось? Получилось. Я сделал это. И снова оповещение. «Поздравляем! Вы стали членом Высшего Круга Эльфов. Никто еще до вас не удостаивался подобной части. Достижение равный королям». Благодаря вашему статусу вы можете запросить аудиенцию у любого короля, вмешиваться в дипломатические вопросы, развязывать и заканчивать войны. При разговоре с вами все, кто ниже статусом, будут чувствовать давление, неловкость. Награда. Пока вы состоите в высшем кругу, отношения со всеми эльфами королевства Эллерна останутся на максимальном уровне – Каждый горожанин будет относиться к вам с уважением и трепетом. Раз в сутки вы можете призывать до 60% боевого круга «Шелест» к себе на помощь. Чем дальше вы находитесь от столицы Эзелорн, тем дольше по времени придется ждать их прихода. Когда вы находитесь в дворцовом зале высшего круга, можете открыть прием заявок. Горожане сами будут просить вашей аудиенции приходить с просьбами о помощи в различных вопросах. Все квесты считаются бонусными и, помимо наград, будут увеличивать ваши шансы на дальнейшее пребывание в Высшем Кругу. Также вам будут выделены специальные покои в охраняемом помещении. При общих собраниях ваш голос учитывается наравне с остальными и вы имеете влияние на королевство и его будущее развитие. Ежемесячная зарплата в качестве члена Высшего Круга 10 тысяч золотых плюс 10 к силе духа, плюс пятьдесят тысяч репутации, плюс один миллион опыта. Похоже, мне лучше присесть. На протяжении нескольких минут я молча анализировал прочитанную информацию. Все было слишком хорошо, даже деньги. Если это действительно правда, если это так, то все мои проблемы с деньгами будут полностью закрыты. Конечно, я не миллионер, но это невероятно большая для меня сумма. В реале о такой зарплате мне приходилось только мечтать. «И где я ее получил?» «В игре». «Офигеть!» «Я еще раз все перечитал. Все-таки это не сон. Я член высшего круга эльфов. Получил сразу два уровня. Так, а тут есть зеркало?» «Увы, зеркало я не нашел, но от этого моя радость нисколько не уменьшилась. Теперь я не просто член этого королевства». «Отныне на мне лежит ответственность за него, а значит, я уж точно не могу допустить, чтобы какой-то там урбрик уничтожил мой дом <свят> а еще у меня теперь есть денежки «Тем более это стабильный заработок». «Нет, ну я точно не позволю ему развалить все то, к чему я так долго шел». Я спокойно ходил и разглядывал зал для совещаний. Как я понял, никто выгонять меня не собирался. После того, как я несколько раз обошёл кабинет, я решил присесть в кресло, в котором сидел центральный старейший. Удобненько. Первая часть моей задумки прошла успешно. Но что же дальше предпринять? Как теперь убедить всех отказаться от участия в этой безумной компании Или хотя бы не всех, но большую часть игроков? От моих раздумий меня отвлёк один из эльфов, который оказался местным посыльным. «Прошу прощения за то, что так скоро беспокою вас, но есть срочные новости касательно людского войска», — обратился он ко мне. «Разведка доложила, что армия людей под руководством короля Урбрика сейчас приближается к трем холмам и явно намерена не обходить их». «Что-то не так», — мое сердце ёкнуло. как быстро?» «По докладу Хессара у меня должна была быть еще неделя. Неужели она специально вела меня в заблуждение?» «Это катастрофа. «Стоило мне об этом подумать, как от неё пришло сообщение. Господин, простите меня за ложную информацию. Не знаю, насколько это важно для вас, но Урбрик резко изменил свои планы, направив всю нашу армию к каким-то холмам. Я до последнего не понимала, куда мы направляемся. Он слишком непредсказуем и, видимо, никому не доверяет. Хотя я и максимально втёрлась к нему в доверие, он всё ещё предпочитает не делиться основными планами касательно войны». «Хм, стоит ли верить ей?» С другой стороны, она не могла знать, что я нахожусь здесь, в королевстве эльфов. Да и, в принципе, что за этими холмами, для всех загадка. Это уже мало что меняет. Мне необходимо срочно что-то предпринять. Ну что? Хотя есть одна идея. Вот только смогу ли я? Для начала мне нужна максимально точная информация по текущей обстановке в реальном времени. В итоге, на кого я могу положиться? Данна, Нелли и... Возможно, все-таки Хисара. Значит, начну с хиссары и напишу сразу по делу, как он собирается пересекать эти холмы, кто состоит в его армии, какие кланы на его стороне, какая общая численность войска, насколько силен сам Урбрик. И да, надеюсь, ты больше не допустишь подобных оплошностей. Ответ пришел практически моментально. Еще раз искренне прошу прощения. Впредь я буду более тщательно проверять отправляемую вам информацию. По поводу пересечения холмов мне ничего не известно. Но сегодня же я займусь этим вопросом. Кланы абсолютно все на его стороне. Никто из игроков не захотел пропускать данное событие, но сейчас с нами находятся, конечно, не все. Некоторые из них выполняют другие поручения. В итоге сейчас численность около 150 тысяч точно, а может и больше. Армия огромна. Что касается могущества Урбрика, думаю, лишь вам под силу одолеть его. Понятно. Все еще хуже, чем я думал. Урбрик однозначно сильнее меня. И неужели даже заграничники встали на его сторону? Я начал быстро набирать сообщение о сердечной нелли «Привет, как у тебя дела?» «По поводу Талисара ничего не поменялось?» «Ваш клан принимает участие в грядущей войне?» Как ни странно, но ответа также не пришлось долго ждать. «Привет, все плохо». «Нам так и не удалось найти Талисару, поэтому лидеры нашего клана, отчаявшись пошли на поводу у короля. Он намекнул, что из-за дружественных отношений предпримет всё, чтобы она вернулась невредимой. Но для этого ему необходимо стать сильнее и победить в войне. В общем, все наши сейчас отправились вместе с ним в поход на какие-то новые земли. Я не собираюсь принимать в этом участие, хотя меня и не звали. Но всё это попахивает безумием». «Ясно. Теперь всё ещё хуже, чем было прежде». Глубоко внутри, в случае чего я все же надеялся на их поддержку. Теперь же огромная честь игроков, входящих в сильнейший клан, также против меня. Напишу игривой смерти, хотя не думаю, что там будет что-то иначе. Привет, как дела? Ты же слышал о всемирной войне, которую затеял король Урбрик? Ваш клан участвует в ней? Не знаешь, все ли согласны с его политикой? Привет, сэммертон Дела нормально. Я же уже не состою в клане, но отношения там еще со многими поддерживаю. «Насколько мне известно, весь мой бывший клан судьбоносов решил принять участие в этом событии. Не думаю, что кто-нибудь был бы против, хоть мне и не нравится вся эта кровожадность. А ты что, решил остаться в стороне? Хотя ты же, на удивление, без клана до сих пор». «Хм, в стороне? Как бы не так. Но я по другую сторону», — подумал я. «В общем, все просто ужасно». Невероятно огромная и мощная армия движется прямо на нас и весь мир на стороне этого узурпатора. Нам нужно сплотиться. Все, кто по эту сторону, все должны выступить против. Но прольется невероятное количество крови. Пока я стоял, размышлял и переписывался со знакомыми девчонками, посыльный все это время был рядом. Вот же, наверное, странное зрелище. Словно я завис и ушел в себя, изредка лишь хмыка и цокая. «Будут ли какие-то указания?» Решил обратиться ко мне эльф. «Есть ли у вас, то есть у нас, возможность связаться с чужеземцами?» Ответил я, немного поразмыслив о следующем шаге. «Было бы неплохо, если бы я смог передать хотя бы главам кланов сообщение». «Связи с конкретными чужеземцами у нас нет, но, думаю, если понадобится через магический конвертер, мы способны разослать практически на весь мир необходимые сообщения. Все, кто обладает подобным, смогут его прочитать». Данная возможность доступна для использования лишь раз в неделю, поэтому стоит пользоваться ею обдуманно. Массовая рассылка – то, что нужно. Тогда указания будут. Необходимо отправить сообщение, чтобы оно дошло до всех чужеземцев. От имени королевства Эллерн высший круг эльфов просит глав всех кланов собраться для обсуждения грядущей, но ненужной войны. Послезавтра представитель эльфов прибудет в столицу стольхин к 9 утра. Пожалуй, на этом всё. Когда сообщение будет доставлено в ближайшее время, это займёт не более часа, ну и славно. Рассчитываю, что так я выиграю чуточку времени, хотя бы то послезавтра, плюс время на их дорогу. Надеюсь, Урбрику не захочется возвращаться обратно, а лидеры кланов не захотят пропустить встречу с эльфами. Не знаю, что они предпримут, но любое их замешательство в данных реалиях пойдёт мне на руку». Остаётся только подумать, как бы случайно не попасться в ловушку Урбрика. Вдруг он настолько обезумел, что посмеет прямо во время мирных переговоров покуситься на члена Высшего Круга. А пока что необходимо встретиться с главами соседних королевств для подготовки к войне. Не прошло и десяти минут, как мне пришло глобальное оповещение. «Внимание, внимание! Игрок сэммертон от имени королевства эльфов Эллерн собирает всех глав, кланов, сотни граней на всеобщее собрание» завтра в девять утра в столице стольхин королевство Семискалья. Цель обсуждения — грядущая война». Прочитав глобальную рассылку, я застыл. Что, <кхм> что это сейчас было? Какой еще Сэмертон? Я, конечно, просил, чтоб все игроки увидели это, но никак не ожидал, что это будет настолько массовая рассылка. А еще то, что в ней указали мое имя, просто выбило меня из колеи». Но немного поразмыслив, я начал себя успокаивать. Но «С другой стороны, послезавтра все равно так или иначе все увидели бы, что я состою в высшем круге и представляю всех эльфов. Ну, вернее, не всех, но для игроков это, скорее всего, будет выглядеть именно так. А значит, еще ничего страшного не случилось. Именно к этому я и стремился. Этим даже и я подогрею интерес. Ведь этот факт никак не поможет связать меня с темным незнакомцем» хоть я так и рассуждал, но морально уже давно начал готовиться, что вскоре весь мир может узнать, кем я являюсь на самом деле. От моих раздумий меня снова отвлекли оповещения, но в этот раз десятки сообщений каждую секунду одновременно начали заваливать мою почту. Так, срочно закрыть все входящие, нет, оставить избранных Нелли, да, но и на всякий случай Талисару, и, пожалуй, Хисару, да, думаю, на этом всё. Да, уж вот что ни говори, но все же я слегка дал маху, не предусмотрев подобный поворот событий. Да ну и пусть пришло время и мне показать зубы этому миру.